Четвертое. Секретарша Маечка. Нехорошие перемены происходили в проектной организации. И предвкушение кризиса, и воздействие духа времени, и собственная дурь начальства порождали безумные распоряжения. Ликвидированы были курилки и были отключены кофейные автоматы. Курящая офисная пехота мерзла теперь на улице на февральском ветру. Пряча в кулак сигареты, служащие дрожали в своих костюмчиках и приговаривали «пора валить». Имелось в виду валить из России, но чаще в виду ничего не имелось. Офисный люд согревался мечтой о предательстве, а в действительности боялся увольнения по сокращению. В отделах уже раздавали допросники «назовите причину, по которой вы необходимы на своей должности». В обстановке общей нервозности – И незнание будущего возрастало влияние лиц, приближенных к руководству, в частности секретарше Маечки. Этим своим влиянием она не стеснялась пользоваться и злоупотреблять. С отключением автомата маечка полюбила, чтобы ей приносили кофе в закрытом стаканчике из Макдональдса. Это была, конечно, ее компенсация секретарша, но при этом она оставалась верна своей должностной природе. Маечка и сама питалась, и питала весь коллектив информации в виде сплетен. Эксклюзив она добывала за дверью, возле которой сидела. Вот только она одна имела постоянную аккредитацию в кабинет начальника. Но и по эту сторону двери Маечка регулярно выведывала и даже фабриковала сама интересную информацию. Известно, что медиа, включая из устные, Это инструмент власти, а власть это за кулиса. В последнее время начальник почти не выглядывал из своей кулисы. Судить о том, у себя ли он, можно было лишь по отлучкам маечки. Если она отсутствовала возле двери, значит, была за дверью. Значит, там в кабинете был тот, кто ее призвал. Случалось, что маечка у начальника оставалась довольно долго, однако на этот счет она никогда не сплетничала. Только вернувшись из кабинета, маечка долго подкрашивалась и собиралась с мыслями. Тимоша она не нравилась ни в малейшей степени. Когда-то, когда он еще пользовался анализом, Тимош отнес ее к категории «провинциальных хищниц». Он относился с брезгливостью к технологиям, которые применяла маечка. Но самое неприятное было то, что она положила на Тимошу глаз. Связи в верхах было Маечки недостаточно, видимо, ей и здесь требовалась компенсация. Одно было несомненно. Тимоша попал в прицел, и ему дискомфортно было чувствовать себя мишенью. Маечкин интерес к нему утяготил и вселял тревогу. Тимоша пытался ее вытеснять, но с началом очередного рабочего дня Маечка возобновлялась. Секретарша, однако, умела не только симпатизировать, и худо было тому, кого она не взлюбила. Заслужить ее неприязнь можно было, совсем того не желая. Некоторые сотрудники и сотрудницы были у маечки не в чести, а по какой причине, никто не знал. Такая уж прихотливая была у нее натура. Лишь в отношении шефа Роскинда все было предельно ясно. Маечка недолюбливала его по причине ориентации. Проектные организации не носили бейджиков в соответствующем указании, но Маечка шефу Роскинту навешивала от себя отвратительные ярлыки. А была бы на то ее воля, то и повесила бы самого его. Маечкина гомофобия объяснялась просто. Она была из тех женщин, которые, как говорится, в жизни сами всего добивались, от таких, как Роскинт, такие женщины добиться ничего не могут.